Глава 114 -я. Атака. Голубое свечение копья разгоняло тьму, придавая всему голубоватый оттенок. «Что это за сокровище?» Ван Буэлэ судорожно сглотнул комок в горле, в его душе воцелился хаос. Будучи главным префектом факультета хромического оружия, он обладал отменным чутьём над хромические сокровища. После беглого взгляда на копье у него в голове сразу же возникло название. «Божественное оружие?» Ван Боуле хоть и был главным префектом факультета хромического оружия, мало что знал о таком оружии. Он только знал, что божественное оружие считалось легендарным предметом. Аура Копья намекала на то, что это действительно было божественное оружие, но сам Ван Боуле никогда ничего подобного не видел, поэтому не мог сказать наверняка. Даже если Копье не являлось Оном, оно всё равно было практически бесценным сокровищем. Копье окружали четыре фигуры, облачённые в ветхие халаты необычного фасона, В нынешнюю эру Федерации такие не носили. Они парили прямо над пятиугольным алтарём в позе Лотоса, медитируя вокруг копья. Без сомнения, они были мертвы, однако их тела все ещё парили в воздухе и испускали невероятно сильное давление. Ван Буэлла лишь мельком взглянул на них, но его глаза пронзила острая боль. Глядя на них, он испытывал как физическую, так и душевную боль. Изначально в воздухе вокруг копья парили пять трупов, не четыре. Пятый покойник по неизвестной причине находился за пределами магической формации в углу этого овального помещения. Когда-то это была молодая девушка несравненной красоты. Хоть она и была мертва, выглядела она так, словно просто крепко спала. Если бы не окружавшая её аура смерти, то девушку легко можно было принять за живую. Перед ней стояла Джао Ямен, судя по тому, как её шатало, она была серьёзно ранена. А рядом с ней стоял ещё один молодой человек в халате Дао Академии Эфира, Их окружали семь 8 студентов из трёх других дао-академий. Среди них были Ли И, Уфэнь и Чернокожий Парень. Исходящая от них подавляющая сила явно намекала на наличие у них духовных корней 8 восемь цуней. Цянь Мэн, и остальные, с кем Ван Буэлэ ранее пересекался, отсутствовали. Помимо троицы уже знакомых студентов, остальные в группе не были слабаками. Они совершили прорыв, использовав духовный корень не в восемь, а в семь цуней. Похоже, до его прихода в овальном зале многое успело произойти. Но сейчас, после того, как Ван Буэлэ вломился в помещение в столь впечатляющей манере, все присутствующие обернулись на шум и изумленно уставились на него. «Ван Буэлэ! Это Ван Буэлэ! Проклятье, что он тут забыл?» Малова о свирепости Ван Буэлэ давно уже облетела всю деревню истинного дыхания. Неважно, видели ли они его собственными глазами или просто слышали об этом от кого-то ещё, Все знали, что среди студентов Дао Академии Эфира, за исключением, пожалуй, только Джао Йемен, Ван Буоле был сильнейшим. Никто так не притягивал к себе ненависти славу, как Ван Буоле. За несколько дней в деревне он стал одним из известнейших студентов всех четырёх великих Дао Академий, пока остальные хмурили брови, Джао ямен и молодой человек из Дао Академии Эфира таращились на Ван Буоле. Они явно не ожидали его здесь встретить. «Ван Буоле, к здешней магической формации не подобраться!» а значит и забрать что-то из неё. Это тело – это плод неимоверных усилий Джао Ямен. Оно принадлежит до Академии Эфира!» В панике выпалил молодой человек, явно защищавший покойницу. Даже без этого объяснения Ван Буэлэ сразу всё понял. Прогнав мысли о копье из головы, он бросился на толпившихся вокруг трупа молодых людей. Студенты из разных Академий не ожидали от него такой прудкости. В их глазах промелькнуло изумление, особенно это касалось у Фэня, который решительно крикнул. «Время на исходе! На болтовне у нас нет времени! Пришло время действовать! Труп достанется тому, кто первым сумеет наложить на него руки!» На лбу у Фэня появился разрез, откуда хлынул кровавый Ци. После перехода на стадию истинного дыхания в его кровавом Ци появились намеки на духовную энергию. Это заклинание он направил на Джао Ямен. Глаза Ли И тоже странно заблестели. Она молниеносно сорвалась с места, вдобавок её тело внезапно окутало пламя. Остальные не могли похвастаться такой силой. Однако все являлись экспертами истинного дыхания с духовными корнями всем цуней. Используемые и медхармические сокровища стали значительно сильнее в сравнении с тем временем, когда они находились на стадии древних боевых искусств. Действуя сообща, они всем скопом накинулись на Джао Ямен и парни из Дао Академии Эфира. Чернокожий студент филиала Академии Белого Оленя внезапно обернулся и с утробным рыком указал рукой с компасом на Ван Буэлла. «Тело! Печать!» Духовная энергия из окружения начала стягиваться к Ван Буоле в попытке запечатать. В это же время здоровяк, чей щит разбил Ван Буоле, внезапно достал большой меч и кинулся на обидчика. Всё это происходило одновременно. С появлением Ван Буоле ситуация явно накалилась до предела. До появления Ван Буоле от агрессивных действий студентов удерживало некое подобие союза между четырьмя великими дау-академиями и присутствие большого числа свидетелей. К тому же никто не хотел делить этот ценный приз с остальными. Присутствующие понимали, скоро Джао Ямен перенесёт наружу магнитное поле, поэтому никто особо не старался отобрать её находку. Они лишь хотели вынудить её отступить. С прибытием в Анбулы они не могли больше ждать и без раздумий использовали свои козыри. После громкого взрыва в уголках губ Джао Ямен появилась кровь. Магическими пассами она возвела магические формации печати, пока она держала нападавших на расстоянии, молодой человек рядом с ней внезапно закашлялся кровью. Он хотел броситься в контратаку, но в самый неподходящий момент его тело окружило магнитное поле. С гневным криком он пытался схватить труп, чтобы унести его с собой, но нападавшие не позволили ему это сделать. Атака нескольких духовных сокровищ отрезала молодому человеку путь к покойнице, раздосадованного студента подхватило магнитное поле и понесло к выходу. Когда у мертвеца стало на одного защитника меньше, глаза остальных заблестели, и они вновь кинулись на Джао Ямен. В сердце девушки разразился настоящий ураган эмоций, она буквально валилась с ног от усталости. Извлечение покойницы из магической формации выжило её досуха. В ней практически не осталось энергии. При виде попытки студентов других академий украсть плод её трудов, Джао Ямен не на шутку разозлилась. Она хотела и дальше не подпускать других студентов к трупу, но тут её тело окутало магнитное поле. «Неужели все мои усилия пойдут на смарку?» Джоуи Мэн тихонько вздохнула, когда магнитное поле подняло её в воздух. В этот самый момент Ван Буэлло в ходу издал протяжный крик. Он побежал вперёд и принялся работать кулаками. Ураган ударов разбил магическую формацию чернокожего парня. «Нападаете только, когда вас больше, да?» Бросил Ван Буэлэ и коротким взмахом руки вытащил несколько автоматонов. Вслед за ними в бой пошли летающие мечи, которые оттеснили здоровяка с мечем у чернокожего парня, не дав последнему возвести новую магическую формацию. Ван Буэлэ со всей силы оттолкнулся от земли и умчался вперёд, подобно выпущенной из лука стреле. Ударная волна соединилась с духовной энергией, мощные волны ударила во все стороны... Образовавшаяся невидимая волна, которая обрушилась на обступивших Джао и Мэн студентов, вынудила их остановиться. Воспользовавшись моментом, пока одни стояли столбом, а другие планировали контратаку, Ван Бо Лэ с ударил кулаком в пространство перед группой студентов. Из его тела вылетела духовная нить, чьей задачей было перенаправить духовную энергию внутри тела. Вдобавок он активировал перчатку и поглощающее семечко, повлияв на духовную энергию в окружении. Замысловатые серии движений Ван Буоле породил ураган духовной энергии, когда кулак завершил удар. Овальное помещение задопил грохот. Ураган духовной энергии понесся вперёд. Студентов из других академий вздресло, и они были вынуждены расступиться. В этот же миг автоматоны Ван Буоле набросились на них и крепко обхватили руками и ногами. Атака была проведена с филигранной точностью. Сам Ван Буоле двигался с небывалой грацией, подобно журчащей в ручье воде. Кажущиеся несвязанными, действия наконец сложились в единую мозаику. Расчистив себе дорогу, Ван Боулэ оказался перед покойницей. «Ван Боулэ!» – в ярости закричал Ли и остальные. Они изо всех сил пытались вырваться, но было уже слишком поздно. Ван Боулэ уже находился перед трупом. Мощным ударом ноги он отправил покойницу в сторону Джао который магнитное поле тянуло к выходу. Девушка изумлённо захлопала глазами, но всё же сложила руки в магическом пассе и выставила палец перед собой. Последняя капля её энергии сотворила вокруг трупа магическую формацию. Крепко обхватив труп, она скрылась за поворотом коридора. До оставшихся в помещении донёсся лишь постепенно удаляющийся свист ветра.